глава 16 шантаж дело тонкое арсарван вы не против позднего ужина спросил он застегнув последнюю пуговицу экранку решил пока не надевать просто убрал в карман штанов мы очень любим поздний ужин воскликнул котяра заметно обрадовавшись но под взглядом арса быстро стушевался хозяйка но мы же любим поздний ужин «Я бы поела», — кивнула Маша с улыбкой и почесала демона за ушком. Тот выразительно мурчал все то время, пока они спускались на кухню. Эта часть поместья встретила их запахом жареного лука и древесного дыма, а гланье перед сном коптило мясо, и его куски так и остались висеть над чароваркой. Под ними в котелке на одной из плит под крышкой скрывалась каша, а в пузатом чайнике еще не успел остыть отвар которому, по-хорошему, следовало настояться, но пить его можно было уже сейчас. Арсу нравилась кухня этого поместья. Она казалась ему самым уютным помещением в этом бессмысленном огромном доме. Даже воздух здесь был теплее, чем в остальных комнатах, хотя согревающие стены артефакты работали одинаково. На хозяин хозяина Арс Арван сам заглянул в котелок и проворно сунулся к буфету, где, завернутым в тряпицу, лежал еще теплый хлеб. Его аромат чувствовался в кухне сильнее всего и напоминал мужчине о тех днях, когда ему приходилось воровать, чтобы не остаться голодным. Чаще остальных заведений под взгляд подростка попадала булочная в, в богатом районе. Он всегда прятал под куртку лишь одну хрустящую белую буханку, а затем, отойдя на внушительное расстояние, с наслаждением вгрызался в золотистую корку. Но однажды его все же поймали. Та встреча с хозяином пекарни, вероятно, стала одной из судьбоносных в его жизни. Заявлять стражем пожилой мужчина не захотел, чем очень удивил мальца. Но долг за кражи предложил отработать. И Арс отработал со всем рвением. Его оборванца не желали брать на работу ни подмастерьем, ни помощником, ни самым обычным носильщиком. А этот мужчина взял и даже платил соразмерно, когда долг, наконец, был закрыт. Что удивительно, все свои деньги Арсарван так и продолжал тратить на хлеб, который теперь целыми тележками таскал в приют. Тогда ему искренне хотелось, чтобы другие тоже не воровали. Углубившись в собственные воспоминания, Арс очнулся, лишь ощутив на себе внимательный взгляд Нитати. Маша наблюдала за ним, зябко кутаясь в домашнее платье из плотной ткани. Едва граф посмотрел на нее. Желудок девушки громко потребовал еды. Он невольно улыбнулся. Та, что заняла тело его супруги, смутилась. Только смущаться было нечему. Они оба на балу так ничего и не съели. А потому голод был логичным завершением этого долгого дня. «Есть каша с мясом, хлеб и отвар. В вашем мире такое едят?» — спросил Арсарван, выкладывая хлеб в плетеную корзинку. «Я почти всеядная», — призналась девушка, продолжая чесать кота, И вдруг поинтересовалась, состроив безобидное лицо. «А не расскажете, что не так было в тех семенах, которыми я яичницу присыпала?» Арсарван снова обернулся. Пожалуй, это был еще один фактор в пользу не Тати, о котором он успел позабыть. Его память просто жалилась над ним, стерев это досадное недоразумение. А ведь она и правда использовала целую горсть семян. Но дело было даже не в их количестве и свойствах. А в том, что она приготовила ему завтрак и принесла прямо в спальню, в то время как настоящая татя никогда не касалась ничего, что требовалось приготовить. И уж тем более она не стала бы заботиться о нем. Ей бы это просто в голову не пришло. Впрочем, Арс этот жест воспринял совсем незаботой. Он всерьез подумал, что супруга решила умертвить его самым неожиданным способом, понадеявшись на его незнание свойств. «Этих семян. Мне позволительно обращаться к вам по имени?» Спросил он у девушки, прежде чем ответить. «А я могу обращаться к вам на «ты»?» Ответила она вопросом на вопрос, и они оба кивнули, обменявшись неявными улыбками. Именно в этот момент напряжение между ними стало чуть меньше. Расставив тарелки и чашки на столе, Арс разлил отвар, поставил середину корзинку с хлебом и жестом пригласил Машу к столу. Смущенно кивнув, она присела на самый край простого деревянного табурета. По правую руку от нее на стол запрыгнул наглый демон, по левую расположился сам граф. «Если говорить откровенно, я был, как бы это сказать мягче, изумлен, когда ты принесла мне еду прямо в постель. И кроме собственной злости, ничего толком не запомнил», ответил он честно, и кончиками пальцев придвинул к ней ложку. Но, вооружившись прибором, Девушка не торопилась есть, смотрела на него выразительно. Осознав, что она боится отравления, Арсарван едва не рассмеялся. Подавить смешок удалось с трудом, а проживать первую ложку и того сложнее. Но он справился с этой задачей, после чего Маша тоже попробовала кашу. «Так вот, это были семена копить», — пояснил он, на миг прерываясь. «Это пряность, которую используют в бульонах. Когда семя отваривают...» Оно раскрывается, подобно цветку, но добавляют его исключительно по одному, потому что оно дает сильный вкус и ощутимый слабительный эффект, если использовать хотя бы на одно семя больше. А я щедро так присыпала, проговорила пропащая сдержанно, но прозовевшие щеки выдали ее истинные эмоции. Арсарван все же усмехнулся, ощущал огромное несоответствие. Был сбит с толку тем, что рядом с ним сидела Татья и в то же время не она. Но вот что удивительно. Рядом с Машей, едва осознал подмену душ, он вдруг успокоился и даже немного расслабился, чего не позволял себе уже давно. В этом доме каждый день, каждый час и каждую минуту он ждал нового взрыва. А теперь, когда случилась реальная проблема, напрямую затрагивающая его, В его собственной душе поселилось умиротворение. Мог ли он решить эту проблему? Перед ним была даже не девушка из другого мира, а только ее душа. Но эта проблема от чего то показалась ему куда меньшим злом, чем его супруга. Наверное, потому что с пропащей он чувствовал, у них получится договориться. Оставалось только свои надежды проверить. Некоторое время они просто ели. Бросали друг на друга неявные взгляды из-под ресниц, тайно наблюдали, ощущали напряжение, что продолжало сковывать их обоих, и... Чувствовали на себе несчастный взгляд самого обездоленного в мире кота. Бергамот всем своим видом показывал, какая тяжелая у него судьба. Едва Маша или Арс утыкались в свои тарелки, тут же ощущали на себе пронзительный взор. Активно призывающий к совести и равноправию. Но стоило им взглянуть на хвостатого, что занимал с собой третью табуретку, значительно увеличившись в размерах, как тот увлеченно делал вид, будто рассматривает что-то на стене. Маша и граф переглянулись. По выражению лица Арсарвана было ясно, как день, что кормить на хлебника кашей с мясом он не горит никаким желанием. Бергамот показательно вздохнул. Тяжело, громко с чувством, чтобы его новые хозяева его точно услышали. Ведь когда хозяев двое, и еды при должном умении можно получить в два раза больше. Не желая спорить о мелочах вроде воспитательного процесса над крылатыми котами-демонами, расподнялся, наложил в глубокую миску каши и демонстративно поставил ее на пол. «И хлебушка!» — радостно заявил Бергамот. Немедленно спрыгнув с табурета, Но под выразительным взглядом Арса быстро присмирел и прижал уши. «А можно и без хлебушка, и без каши», — как бы невзначай заметила Маша. Демон решил не играть с судьбой. Услышав последнее замечание, он одним целенаправленным махом разинул клокастую пасть и освободил миску от каши. Начисто. «А там каши больше не осталось», — полюбопытствовал котяра заискивающе обращаясь исключительно к графу. Ответом ему являлись насмешливо вскинутая бровь и немедленно распахнутая дверь. Больше кота в кухне не задерживали, но спорить он не стал. Насупившись, гордо шел, пока ускориться ему не помогла дверь. Вернувшись за стол, Арсарван снова взялся за ложку, но мгновением позже понял, что есть ему просто перехотелось. Его обеспокоило их общее будущее с пропащей ведь обговорить им следовало очень многое, а он пока не знал, каким это самое будущее представляло Маша. «Значит, ты желаешь получать часть доходов с моего прииска в будущем?» Начал он издалека, наконец найдя, за что зацепиться. Для пропащей ее требования являлись неслыханной дерзостью. Те, кто приходил в этот мир самоходом или, будучи вызванными через магическое вмешательство, не получали ни монеты, из имущества своего предшественника. Обычно при явке в ближайшую мэрию им назначали незначительное пособие, обеспечивали скромным жильем и работой, но при этом обязывали приходить отмечаться на протяжении всего первого года. Правда, почти в ста случаев все заканчивалось в первый же месяц. Скинувшись, Маша густо покраснела, но не спрятала взгляд. «Именно так», — припечатала она решительно. Но это если мне надолго придется остаться здесь. Все же с вашей помощью я планирую вернуться обратно. С твоей. Исправил ее граф и добавил. Если это возможно. Да, если это возможно. Согласилась девица, заметно расстроившись, но тут же с энтузиазмом сообщила. В ближайшие дни я планировала совершить набег на библиотеку поместья, чтобы поискать там что-нибудь о пропащих, а точнее, о способе возвращения обратно. Ты мог бы помочь мне с этим. Вдвоем мы управимся быстрее, и тогда ты быстрее от меня избавишься. А кто тебе сказал, что я хочу от тебя избавиться? Спросил Арсерван с интригующей улыбкой, чем заставил Машу напрячься. Мне совсем невыгодно от тебя избавляться. Если хочешь, чтобы я помог тебе, предложи что-нибудь равноценное. Возникла ощутимая пауза. Вежливая улыбка стерлась с губ Нитати, а ее глаза заметно сузились выдавая все ее эмоции. Сейчас они оценивали друг друга уже не как два незнакомца, а как союзники или противники, и только от них двоих зависело, кем они в итоге станут друг для друга. «Чего ты хочешь?» — спросила Маша требовательно, непримиримо сложив руки на груди. «Думаю, гораздо важнее то, что я могу тебе дать», — с готовностью отозвался граф, мысленно уже выиграв этот бой. «Но для начала нам стоит ближе познакомиться». Итак, мое имя Арсарван. Ко мне ты можешь обращаться полным именем или кратким Арс. А также мой дорогой супруг, ваше сиятельство и граф Ер Айвер с Талибом, произнесла девушка, четко дав ему понять, что ее знание гораздо шире, чем он думает. На этот раз прищурился Арсарван. Улыбка на его губах становилась все шире и выразительнее. Я знаю, что вы были капитаном пиратского корабля. А еще знаю что ваш брак с Тати являлся частью сделки. И, конечно, знаю об Рибелле. Как видите, моих знаний достаточно, чтобы не обманываться на ваш счет. «На твой», — меланхолично поправил Арс. «На ваш», — с нажимом повторила Маша. «И да, я буду настаивать на пяти процентах от доходов, которые в будущем вы получите с прииска». «А я получу?» — спросил граф насмешливо. «Не Татья?» — эффектно повела бровью, Словно ее удивляла сама мысль, что кто-то может сомневаться в ее словах. А куда вы денетесь? улыбнулась она. Итак, вот как мы поступим. Я помогаю вам очаровать герцогскую читу и получить финансирование прииска. А вы, в ответ, прикладывайте все усилия, чтобы поскорее помочь мне вернуться обратно в мой мир и в мое тело. Однако, поскорее, срок неуточненный. А потому вы подпишете письменные обязательства по отчуждению 5% доходов с прииска насчет своей супруги, которым я, в случае необходимости, смогу распоряжаться. Так много всего. Может быть, я получу что-нибудь еще? Глядя на Машу, Арс даже не моргал. Кажется, она не понимала, что в этот момент он видел ее насквозь. И дрожь, что колкими иголочками ложилась на ее руки и вплеталась в голос, и страх что ничего не получится, и все может стать только хуже. И неуверенность в том, что ему, Арсу, вообще можно верить. Для того, чтобы видеть ее чувства, Арсарвану не требовалась никакая брачная магия. Мимика у этой девушки была настолько живой, что все ее эмоции буквально лежали у него на ладони. Но он оценил по достоинству ее храбрость. В этот момент он даже немного восхищался ее наглостью. Окажись он сам в чужом мире и чужом теле, кто знает, как бы повел себя. Пропащие нередко сходили с ума, а она, по сравнению с ними, держалась стойко. «Я не стану препятствовать нашему разводу, и даже поспособствую ему всеми силами», — выдохнула она, будто ухнув в ледяную воду. О том, чтобы услышать нечто подобное от Тати, Арс Айверс не смела мечтать. «Договорились. Он мягко, без резких движений» протянул ей свою ладонь. Договорились, подтвердила она, осторожно сжав его пальцем.